Глава 11 Эстелла всегда с удовольствием разрабатывала аферы для шайки. Это было весело, отлично помогало отвлечься и дарило ей чувство контроля над собственной жизнью. Но сейчас ей было не до развлечений. Она хотела вернуть себе ожерелье и, возможно, доставить баронессе некоторые неудобства в процессе. Она ранила Эстеллу. Теперь Эстелла ранит ее в ответ. К счастью, Эстелла уже уяснила, что Баронесса человек привычки. Каждое утро модельерши начиналось с одного и того же завтрака. На обед у нее были те же три блюда, что и вчера. Ее девятиминутный сон следовал ровно через 13 минут после того, как она проглотит последний кусочек обеда. Телохранителей она никогда не меняла. Потому что в противном случае ей пришлось бы обучать новичков, а это стоило бы ей времени, а время, как она не уставала напоминать всем вокруг, деньги. Жизнь баронессы была строго упорядочена, и это играло Эстели на руку. Она начала прощупывать почву практически сразу. Придя в мастерскую следующим утром, Эстала посмотрела на нее другими глазами. Теперь вместо святилища, где создается мода и рождаются идеи, она видела очередной объект. Она одержала ухо востро, когда в здание вошли телохранители. Она отслеживала малейшие изменения в их поведении. Сидя в кабинете баронессы, она заметила, что Джон, камердинер, не снимает рук с большой связки ключей, пристёгнутой к его ремню. «Там мне ни за что не добраться даже до релья сообщила Эстела парням после первого дня наблюдений. «Нам придется прийти за ним туда, где она меньше всего этого ожидает. К ней домой». Была только одна проблема. Поместье Ипсвич охранялось почти так же надежно, как мастерская. Баронесса не любила испытывать судьбу. У нее были камеры, у нее была охрана, у нее были псы. Но Эстелла занималась воровством уже достаточно долго, чтобы знать, что у каждой камеры есть слепая зона. У каждого охранника есть слабость. У каждого пса, скажем так, собак можно подкупить. Она на это надеялась. «Ты должна разузнать об этом месте как можно больше», заметил Джаспер как-то ночью, когда Эстелла в поте лица разрабатывала план ограбления. Она рассчитывала, что это дело не займет много времени. Зайти, выйти, взять ожерелье и сделать ноги. Но задача оказалась куда сложнее. И все-таки она понимала, что Джаспер прав. Чем больше у них будет информации, тем лучше они будут подготовлены. Поэтому однажды днем, когда баронесса прилегла для своего послеобеденного сна, эстала прошмыгнула из кабинета и прочесала коридоры дома. На случай, если кто-нибудь из охраны ее засечет, у нее была припасена отговорка про поиск туалета. И все же она не забывала поглядывать на часы. Девять минут не так много, но после нескольких дней подготовки этого должно было хватить. Стоя перед стеной в Берлоге, Эстала просматривала сведения, которые сумела раздобыть. Эта стена стала своего рода картой их плана. На ней были списки имен, планы здания, даты, обведенные красным, фотографии всех охранников и список любимых лакомств псов баронессы. В центре всего этого было приглашение. От него расходились линии к десяткам других крупиц собранной информации. Ее черно-белый бал, объявила Эстелла, поворачиваясь к парням. Там это и провернем. Ей потребовалось некоторое время, чтобы принять решение. Дом будет полон, а жерелье будет убрано в сейф, в котором баронесса хранит все свои украшения. Охранники будут следить за тем, чтобы на территорию не проникли посторонние. Они и не подумают приглядеться к своим, в особенности к Эстелле. все таки она успела доказать свою преданность баронессе. Во всяком случае, они так думают. Это самое крупное дело нашей шайки, заметил Джаспер, снимая шапку и взволнованно прижимая ее к груди. Стала кивнула. Он прав. А значит, нужно просчитать все до мелочей. Они должны быть на одной волне. Она опустила взгляд и увидела, что Хорас лежит на куче газет. Она вздохнула. Отключим систему безопасности, размышляла она вслух. Обойдем камеры. Откроем сейф, украдем ожерелье. Звучало все просто как дважды два. Незаметно свалим, неуверенно добавил Хорас с пола. Да, точно. Но именно поэтому Стелла выбрала бал. Он станет для них идеальным прикрытием. Во время самой большой вечеринки сезона легко, заметила она, прогоняя его сомнения. Там будет столько народа, что мы легко затеряемся в толпе. В удобный момент я добуду ключ от сигнализации и сейфа. Для эстелы все выглядело просто. Но, взглянув на Джаспера, она увидела, что тот хмурится. А это был плохой знак, указывающий на то, что Джаспер думает. А если Джаспер думает, то, скорее всего, видит слабые стороны ее плана. Эстела оказалась права. Джаспер думал. И слушал. Его впечатлили внимание Эстела к деталям и план, который она разработала. Но все таки он немного нервничал. Переменных, которые могли повлиять на исход дела, было немыслимое множество. А успеху предыдущих операций они во многом были обязаны тем, что выбирали цель себе по зубам. Эта же цель казалась необъятной. К тому же к ней примешивались личные счеты. Подойдя к стене, Джаспер уставился на нее, словно это могло дать ответ на его вопрос. «Как мы их отвлечем?» «Я выяснила, что она любит выпроваживать со своих вечеринок женщин, оскорбляющих ее тонкое чувство прекрасного. Пожилых, грустных, одетых в зеленое, приводящих с собой пуделей», — пояснила Эстелла. «А еще слишком эффектных, которые перетягивают внимание на себя». Джаспер кивнул. Так вот, как Эстелла собирается подобраться к баронессе и к ожерелью. То есть нам нужно найти такую, произнес Хорас, пытаясь понять, к чему она клонит. Джаспер ему улыбнулся. Хорас долго смекал, что к чему, но обычно до него все же доходило. Ему просто было нужно чуть больше времени. Старушку найти будет проще всего. К удивлению Джаспера, Эстелла закатила глаза. Это было на нее не похоже. Все-таки она сильно изменилась с тех пор, как узнала правду. Он пытался относиться к ней с пониманием, но случались моменты, как сейчас, когда ему было неловко за ее поведение. Хорас был ее другом, ее семьей. Он не всегда все схватывал на лету, но Джаспер был уверен в том, что Хорас готов в любой момент протянуть Эстели руку помощи. Я! сказала она, совладав с раздражением, я их отвлеку. Она улыбнулась. «Хаос, разруха, смерть — это по моей части». Джаспер наклонил голову на бок и посмотрел на нее с усмешкой. Она заерзала под его взглядом, явно смутившись. Джаспер знал, что подруга шутит, но смерть — это уже перебор. На мгновение он задумался, стоит ли ее одернуть, но затем пожал плечами. «Есть проблема!» — сказал он вместо этого. Неужели она тебя не узнает? Хорас согласно кивнул. Это проблема. Эстелла пожала плечами. Может, и узнает? ответила она. И разве ты не потеряешь тогда работу? заметил Джаспер. Работу, которую ты, как я думал, обожаешь. Работу, которую он раздобыл для тебя, добавил Хорас. Остала и Джаспер уставились на него. Для того, кто казалось вечно не ухватывал сути беседы, Хорас частенько попадал в яблочко. Стелла опустила глаза, и Джаспер понял, что Хорас задел ее за живое. Он и представить себе не мог, через что она сейчас проходит и что чувствует. Их не было с ней той ночью. Они не видели, как Баронесса холодно повернулась спиной к матери Стеллы. И их не было в кабинете когда баронесса просто отмахнулась от случившегося, словно от мелкой неприятности. Джаспер знал, что дело не только в ожерелье. Но он также знал, что Эстелла им в этом не признается. И даже если он и Хорас правы, она потратила слишком много сил на разведку и планирование, чтобы пойти сейчас на попятный. Когда Эстелла подняла голову, на ее лице читалась решимость. «Я должна его вернуть», — сказала она. Джаспера покоробила от жесткости в ее голосе. Как скажешь, произнес Хорас, пожимая плечами. Эстелла кивнула, а затем повернулась, чтобы посмотреть на стену. Джаспер прав. Хотя она и правда ужасно сильно любила работу, которую ей предстоит потерять, не согласиться с тем, чтобы Ронэсса ее узнает, было бы глупо. Разве что... Эстелла не сможет пойти на бал? — признала она. — Но я знаю того, кто сможет. Глинные ноги Стеллы шустро несли ее вниз по лондонской улице. Она вертела головой во все стороны, разглядывая витрины. Проходя мимо винтажного магазина, она замедлила шаг. За стеклом стоял манекен, одетый в сногсшибательный алый вечерний туалет, дополненный броским жакетом и неоновыми цветовыми акцентами. — образ был иронично безбашенным, энергичным и живым, как раз в духе Эстеллы. Она поскорее вошла в магазин. Зазвенел колокольчик, дверь открылась и закрылась за ней. Крошечное помещение было заполнено стойками со всевозможной одеждой, яркими топиками, брюками в цветочек, платьями в пол, короткими юбками, сапогами с высоким голенищем, туфлями на шпильках, неоновыми повязками — Самые разные стили последних трех десятилетий лежали стопками, висели и были свалены в кучи. Эстелла пришла в восторг. Высокий мужчина с волосами, идеально уложенными в кок в стиле Боуи, стоял на стуле, стуча по сломанному кондиционеру. Но, услышав звон колокольчиков, он прервал свое занятие и повернулся к Эстелле. На лице у него была нарисована большая молния. Он явно был заядлым поклонником творчества Зиги Стардоста. «Добро пожаловать в по второму кругу! Я Арти!» — произнес он приветливо. «Или арт, как в слове артист!» Эстелла кивнула. «Вы выглядите блистательно!» — сказала она. Так и было. Его макияж выглядел безупречно, вплоть до легких теней, выделявших глаза, и румян, подчеркивавших скулы. Он раскрасил свое лицо, словно холст, создав изумительное произведение. Мне говорят об этом целый день, ответил он, пожимая плечами. Так что, наверное, так и есть. А как к вашему виду относятся прохожие? Полюбопытствовала она. Без издевок и оскорблений не обходится, конечно, ответил Арти спокойно. Но я всегда говорю, что обычный... Худшее из оскорблений, а так меня еще никто не называл». Эстала улыбнулась. Похоже, она встретила родственную душу. Арти говорит с ней на одном языке моды от «а» до «я», начиная с витрины и заканчивая тем, во что он одет. У нее возникло чувство, что они отлично поладят. «Мне нужно платье», — сказала она, переходя к делу, — «для Бала, и оно должно произвести фурор». Арти жестом указал на стойки вокруг. ⁇ Что ж, погляди вокруг, Золушка ⁇ произнес он торжественно. У меня есть все, о чем юноша или девушка могут мечтать. Если ты можешь себе это представить, значит я могу тебе это предложить. Эстелла принялась просматривать ассортимент с энтузиазмом ребенка в кондитерской лавке. Арти оказался прав. У него действительно было все, о чем она когда-либо могла мечтать. И что она когда-либо могла вообразить Диор 56, Шанель 32, Черное платье, белое платье, цветные платья. Было сложно определиться, какое ей нравится больше. Но ее взгляд то и дело возвращался к красному наряду в витрине. Баронесса 65-го! произнес Арти, проследив за ее взглядом. Зимняя коллекция. Эстела кивнула. «Я сразу его приметила», — призналась она. «Это судьба. Красный». С самого детства, с тех пор, как она встретила Джаспера и Хороса, Эстелла красила волосы в один и тот же кирпично-красный оттенок. Для большинства людей такой выбор цвета был бы смелым решением. Но, учитывая натуральный цвет локонов Эстеллы, так она чувствовала себя почти незаметной однако пришла пора с ним проститься. Стоя над раковиной, она спускала воду, пока та не стала комнатной температуры, теплее которой берлога никогда не знала. Наблюдая, как вода утекает в слив, Эстала глубоко вдохнула. Она собиралась изменить в себе то, что было ее частью многие годы. Когда она покрасила волосы в первый раз, она горевала. Не стала ее мамы, Ей некуда было идти. Она только познакомилась с Джаспером и Хорасом. Скрывать свое истинное «я» не казалось ей чем-то неправильным. Наоборот, это было необходимо. Но в последующие годы она полюбила этот цвет. Он стал ее частью, словно проведя черту между ней прежней и настоящей. И все же, если она собиралась провернуть план по изъятию ожерелья, и к тому же так, чтобы ее не узнали... Смена цвета волос ⁇ лучшее решение. Подставив шевелюру под струю, Эстала смотрела, как рыжая краска утекает в слив. Вода постепенно блекла, от ярко-красного к розовому, а затем к прозрачному. Когда она выпрямилась, девушка, глядящая на нее в зеркале, была одновременно знакомой и чужой. Эстала кивнула своему отражению. Готово. Пришло время действовать.